который почтенный адмирал употреблял от клопов, тли, она же моль, тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище. — Дядюшка, Филипп Ермилыч! — услыхал он вдруг, поворачивая в свой переулок. — А я только что у вас был, целый час стучался. Как хорошо, что мы не разминулись! Контрадмирал поднял глаза и увидел перед собою своего племянника Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе дрянь. «У меня к вам есть просьба», — продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. «Сядемте на скамеечку, дядюшка. Вот так». Но дело вот в чем. «Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский. Человек, между нами говоря, прелестнейший. Да вы, дядюшка, положите щуку. Что она будет вам шинель пачкать?» «Это ничего. Гадость рыба, грош цена, а между тем икра удивление. Распороть ей брюхо, выпустить от Теды икру...» Смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и приидите насладимся. Человек прекраснейший, служит оценщиком в судной кассе. Но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет. В судных кассах нынче и благородные дамы служат. Семейство, могу вас уверить, Отец, мать и прочие — люди превосходные, радушные такие, религиозные. Одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге. Женятся любимские насиротки по любви, славные люди. Так вот, не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к ним на свадебный ужин? Но ведь я того незнаком как я поеду. Это ничего не значит ни к баронам и ни к графам ведь ехать. Люди простые, без всяких этикетов. Русская натура. Милости просим все знакомые и незнакомые. И к тому же я вам откровен. Семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами, смешно даже ужасно ей хочется чтобы на свадьбе присутствовал генерал тысяча рублей мне надо а только посадите за их стол генерала согласен гроше тщеславие предрассудок но но от чего же не доставить им этого невинного удовольствия тем более что и вам не будет там скучно нарочно для вас припали бутылочку цемлянского и омарара в жестяночку Да и блеснете, откровенно говоря. Теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания. А там, по крайней мере, всем понятно будет. Да и богу Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? — спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. — Я, знаешь, подумаю... Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и все. А что насчет приличия, то даже обидно. Точно я могу родного дядю повезти в неприличное место. Пожалуй, как знаешь. Так я за вами вечерком заеду. Это к часиков в одиннадцать, попозднее, чтобы как раз на ужин попасть. По-аристократически.